Объяснительная записка. Центральный архив Западно-Сибирской железной дороги. Руководителю дирекции тяги филиала ООРЖД Западно-Сибирская железная дорога от машиниста 12-й бригады Сухорукова Д.И. На перегоне Восточная Шелковичиха в 17.10, но и на путях было замечено постороннее сооружение, с виду напоминающее пассажирский самолет. Сразу после обнаружения препятствий мной было принято решение прибегнуть к экстренному торможению. Я осознавал, что экстренное торможение с учетом массы состава и скорости 60 км в час не приведет к полной остановке состава до встречи с препятствием. Однако полагал, что таким образом мне удастся минимизировать ущерб как имуществу ООРЖД, так и обнаруженному сооружению. Спустя несколько секунд я обнаружил в кабине постороннего. Мужчина лет сорока в черной обтягивающей одежде. Мой помощник окликнул его, но тот не отреагировал. Он смотрел вперед на препятствия на путях. При этом он говорил что-то неразборчивое, возможно, на иностранном языке. Я хотел попросить его покинуть производственное помещение, но не успел этого сделать. На путях перед препятствием появился человек. Это был молодой парень в спортивных штанах с голым торсом. Он был рыжий. Через секунду после того, как я его заметил, состав резко затормозил. Треснуло стекло в кабине, меня немного задело осколками. Через 20 метров состав остановился, что явно противоречило накопленной инерции. Подозревая, что упустил еще одно низкое препятствие, я выглянул наружу. Там я обнаружил, что кабина частично деформирована. К локомотиву по путям приближался рыжий мужчина. Он окликнул меня, но я не разобрал слов. После этого я почувствовал резкую боль в затылке и потерял сознание. Когда я пришел в себя, то увидел, что нахожусь в машине скорой помощи. Я сразу поинтересовался у врачей о сохранности состава, но они отказались со мной разговаривать. Я настаивал, однако они сделали мне укол, после которого я почувствовал себя очень спокойно и уснул.